Когда сын Юрия Шемяка по смерти отца, наследник его притязаний, нарушил свой договор с Василием, последний отдал дело на суд духовенства. Духовный собор из пяти епископов с несколькими архимандритами тогда не было митрополита на Руси в 1447 году обратился к нарушителю договора с грозным посланием, и здесь иерархи высказали свой взгляд на политический порядок, какой должен существовать на Руси. Духовенство решительно восстало против притязаний Шемякина отца на великокняжский стол, признавая исключительное право на него за племянником, старшим сыном, предшествовавшего великого князя. Притязание Юрия, помыслившего беззаконно о великом княжении, послание сравнивает с грехом праотца Адама, возымевшего желание божество внушенное сатаной. «Сколько трудов понес отец твой!» — писали владыки. Сколько из томы потерпело от него христианство, но великокняжеского стола он все-таки не получил, чего ему не дано Богом, ни земскую изначало пошлины. так духовенство считало единственно правильным порядком преемство великокняжеского стола в нисходящей линии, а не по очереди. Старшинства и даже наперекор истории признавала такой порядок исконной земской пошлиной, то есть старинным обычаем русской земли. Этот новый порядок пролагал дорогу к установлению единовластия, усиливая одну прямую старшую линию московского княжеского дома, устраняя и ослабляя боковые младшие и усобица еще не кончилась, а глава русской иерархии уже провозглашал единовластие законного московского великого князя, совершившимся фактом, пред которым обязано преклониться все русское общество, и князья, и простые люди. Новопосвященный митрополит Иона в известительном окружном послании 1448 года о своем посвящении призывает князей, панов, бояр, воевод и все Христа именитое людство бить челом своему господарю, великому князю Василию, отдаться в его волю. Если же они этого не сделают и допустит Шемяку возобновить усобицу, с них взыщется вся пролитая кровь христианская, в земле их никто не будет больше зваться христианином, ни один священник не будет священствовать, все церкви Божии будут затворены.